Глава 2. Первые пару секунд Ничи не мог поверить своим глазам. Потом пробормотал «Ничего так!» Затем рванулся к отцу, потом резко замер и даже отступил на шаг. Внезапно подумалось, что это всего лишь галлюцинация. Но не шутка сознания, а наведенный глюк этого глючного мира. И, может быть, очень опасный глюк. Возможно, соперник узнал, что студент открыл им сонный путь домой и прислал вот такую помеху. Пожалуй, это объяснение было даже вероятнее, чем появление тут его настоящего в и крови отца. А тот улыбнулся и шагнул к Ниче. Ниче попятился. Он наткнулся спиной на Соню и услышал ее шепот. «Ты чего? Кто это? Ты знаешь его?» Пока Ниче подбирал слова, за него ответил тот, кто выглядел в точности, как отец. И голос у него был отцовский. Да и слух, вон как и у отца, тонкий. Услышал ведь, что Соня сказала. «Знает он меня, знает», — сказал отец. «Может, и впрямь отец?» «Сын это мой, Колька. А вы, наверное, Соня?» «Хотя не узнать вас трудно. Очень вы на маму похожи». «Вы знаете мою маму?» — ахнула Соня. «Ты?» — с трудом выдавил Нича. «Откуда ты знаешь?» Ему очень хотелось, чтобы отец и впрямь оказался его отцом, чтобы он доказал сейчас это как угодно, хотя бы вот объяснив про Сонину маму. Но, с другой стороны, если это создание здешнего мира — то его создатель вполне мог залезть как в его собственные, так и в Сонины мозги и выудить оттуда всю нужную информацию. Так что... Между тем отец ответил. Он по-прежнему улыбался, лукаво прищурив глаза, понимая, по-видимому, на состояние и его сомнения, но сказал вполне серьезно, без доли иронии и потрунивания. «Мы когда-то работали вместе на фабрике. Давно, очень давно. Потом Зоя уехала. Потом я встретил маму, женился. Зоя?» перебил Ничи и нахмурился. Но тут подала голос Соня. «Мою маму зовут Зоя. И она правда уезжала. Мой папа был военный, вот и...» Тут Соня шагнула вперед и протянула руки, словно хотела схватить собеседника, чтобы тот не убежал. «Скажите, а вы давно видели маму?» «Так вы же не даете мне договорить», — улыбнулся тот. «Я как раз и хотел сказать, что вот опять привелось с Зоей встретиться. По-вашему, с Ничей, так сказать, поводу. Такой вот хардрок. Вы ж пропали оба». Вот мы вас и стали с милицией разыскивать, там и встретились. Так что видел я ее, и видел совсем недавно, не далее, как сегодня. То есть уже, наверное, вчера. Время-то позднее. Тут он поднял голову, посмотрел на светлое пустое небо и нахмурился. Хотя у вас тут не поймешь, ночь ли, день ли. Он посмотрел на часы. И часы погасли. Вроде недавно батарейку ставил. Он для чего-то потряс свои электронные часы и приложил их к уху. Тут не ходят часы, — буркнул Нича. Ему все больше и больше казалось, что это настоящий отец, но уж очень страшно было поверить в это, а потом разочароваться. Ты лучше скажи, как ты здесь оказался. Вроде не удивился даже. А чему тут удивляться, если я целенаправленно сюда пришел? — тряхнул хвостиком отец. Похоже, все-таки отец. А вот как? Это целая история. Всю ее рассказывать долго. Скажу только, что помог мне Игорь Нинахов. Помнишь дядю Игоря? Ничи кивнул. Мысли совсем перепутались. Дядю Игоря Нинахова он, конечно же, знал, но каким образом тот мог помочь отцу попасть сюда? Бред какой-то. «При чем тут дядя Игорь?» — озвучил он эти мысли. Отец нахмурился. Или тот, кто казался отцом. «Долгая история», — сказал он, продолжая хмуриться. «И не совсем понятная». Тут он вздернул голову и махнул рукой на автобус. «Давайте хоть зайдем, сядем, а то стоим, как бедные родственники». Нича пожал плечами и шепнул Соне. «Иди первой». Соня тоже дернула плечиками и пошла к двери. Нича залез в салон следом за ней. Они сели в кресло второго ряда. Отец вошел и уселся на первый ряд лицом к ним. «Так вот», — продолжил он, устраиваясь поудобнее. «Наш мир как бы не совсем мир. Скорее, это программа». «Мы уже в курсе», — буркнул Нича. «Тем лучше», — сказал отец и потеребил хвост. «А вы знаете, что люди тоже не все люди». Соня, а потом и Нича неуверенно кивнули. «Кроме людей есть еще снотворители?» Очень тихо спросила девушка. «Какие снотворители?» Удивился отец. «Не знаю. Не слышала таких. Хотя, в общем-то, есть такие люди, которые всю собранную за время бодрствования информацию передают именно во сне. Кстати, ты одна из них». Соня вздрогнула. Нича сглотнул и просипел, поскольку голос вдруг отказался ему служить. «Кому передают?» так называемым координатором, а те еще выше, координатором более высокого ранга. И так до самого верха. А сверху вниз, ну и параллельно тоже, идут команды на создание нашего так называемого мира и управление им. Такой вот хард -рок. В общем, вы голову этим не забивайте пока. Я хочу только сказать, что дядя Игорь и есть, оказывается, один из таких координаторов. Вот он мне и помог. Все это походило на правду. Что-то Ничи и так уже знал, О чем-то догадывался, но все же то, что он сейчас услышал, вполне могло оказаться хитростью соперника. «Дескать, вот, выдаю вам такие секреты, значит, я свой, верьте мне». И тут его осенило. Если отец на самом деле не отец, а вирус или нечто подобное, посланный, чтобы помешать ему ехать домой, то... «Отец», — сказал он, — «пап, ты нас, конечно, извини, но нас домой отпустили, и времени уже совсем мало осталось на это. Ты не против, если мы поедем?» Отец заметно вздрогнул и словно осунулся. Но тут же тряхнул хвостом и расплылся в улыбке. «Ну, вот и здорово! А то мать с ума сходит! Матери, то есть!» Он хлопнул ладонями по коленям и поднялся, согнувшись с кресла. «А я пойду повоюю. Может, чего и выйдет. Как говорится, или погибнем мы со славой, или покажем чудеса». Он резко со стуком откатил дверь и выбрался наружу. Нича тоже вышел, не зная, что ей предпринять. Похоже, это и впрямь был отец». Но все же хотелось убедиться в том окончательно. Ничи подошел к нему и протянул руку. «Что ж, поехали мы. Счастливо. Ты поосторожней тут». Отец молча пожал его ладонь, похлопал по плечу и слегка подтолкнул в сторону кабины. «Езжайте. Скажи маме, чтобы за меня не переживала. И береги ее. И Соню береги. И Зою тоже. Сонину маму. Короче, ты теперь один мужик на две семьи, так что не подкачай». Отец резко повернулся и зашагал к лесу. Ничи почувствовал, как по щеке скатилась слезинка. Он еле удержался, чтобы не побежать вслед за отцом, не окликнуть его, но все-таки решил довести проверку до конца. Он забрался в водительское кресло, повернул ключ в замке зажигания. Перед тем, как тронуться, посмотрел в панорамное зеркало над головой. Соня сидела в салоне, нахохлившись, глядя на него каким-то непонятным взглядом. Ничи даже показалось, что в этом взгляде сквозит разочарование. Он подмигнул любимой и тронул микроавтобус с места. В три приема развернулся и поехал по направлению к родному городу, наблюдая за отцом в зеркало заднего вида. Тот уже подошел к ближним деревьям и, не оглядываясь, шагнул в лесной полумрак. Нича резко затормозил и отрывисто просигналил. Включил заднюю передачу и быстро покатил обратно. Остановился, распахнул дверь, выпрыгнул на асфальт и побежал к деревьям, за которыми скрылся отец. «Папа!» — крикнул он. «Пап, подожди!» Отец вынырнул из-за деревьев столь неожиданно, что Нича едва не налетел на него. Невольно затормозив, он тут же бросился к нему, крепко обнял, уткнулся носом в отцовский лоб. «Папа!» — забормотал Нича, не пытаясь сдерживать слезы. «Папа! Прости меня, ладно? Прости! Я не поверил! Хотел убедиться! Здесь все бывает! Здесь так... так страшно!» «Ничего, ничего!» — погладил Ничину спину отец. «Я не обиделся! Что ты? Я очень рад, что мы опять вместе!» снова сидели в маршрутке. Соня уже поняла Ничин поступок, и взгляд ее снова стал прежним. Правда, в нем еще оставалась тревога, но от нее в этом мире никуда было не деться. Хотя... Да о чем же он думает? Ничи вскочил с кресла и врезался в потолок макушкой. Но обращать внимание на такие мелочи было некогда. «Что же мы сидим-то?» замахал он руками, склонившись над Соней. «Ведь тебе нужно ехать. Часы стоят. Сколько там времени осталось? Может, всего полчаса?» А надо ведь еще научить тебя, как этой штукой управлять. — Коль, может, я не поеду? — жалобно клянула на него Соня. — Мне без тебя плохо. — Да пойми ты, — возмолился Нича. — Я ведь тебя не гоню. Мне тоже без тебя плохо. Но мне будет легче тут, если я буду знать, что ты в безопасности. И наших мам ты дома поддержишь. Они же теперь совсем одни остались. — А ты, — шмыкнула носом Соня, — ты-то как? «Так ведь я же теперь не один!» — улыбнулся Нича и с нескрываемой нежностью посмотрел на молчавшего, даже отвернувшегося к окошку отца, подчеркнуто не вмешивающегося в их разборки. «Мы теперь, ого-го, -го, горы свернем!» Соня задумалась. В ней явственно боролись между собой два желания. Одно звало ее домой, к маме, другое никак не хотело отпускать от любимого. Но, видимо, тот факт, что Нича и впрямь приобрел в лице отца значимую поддержку, как физическую, так и моральную, — перевесил Сони на метание в пользу отъезда. «Ладно», — снова шмыгнула она, — «я поеду, если смогу. Научишь?» «Конечно», — метнулся к выходу из салона Нича, — «пошли». «Давай лучше я научу», — оторвал вдруг отец взгляд от окна. «А ты разве умеешь?» — удивился Нича. «А почему бы мне не уметь?» — хмыкнул отец. «Я как раз удивился, что ты умеешь». «Ну, пришлось научиться», — развел Нича руками. «Я не ас, конечно, но...» — Ну, коли не ас, то и не лезь. А я сейчас из Сони настоящего аса сделаю. Он подмигнул девушке и легонько подтолкнул ее за плечо к выходу. — Иди, Сонюшка, садись за баранку. «Я — Я? — смутилась Соня, глядя почему-то на Ничу. — Конечно, ты! — усмехнулся отец. — Но теорию у нас времени нет. Приступим сразу к практике. Соня нервно сглотнула и направилась к двери. Спустилась на асфальт, обошла маршрутку и забралась на водительское место. Отец сел в соседнее кресло. Ничи остался наблюдать за процессом обучения из салона. А потом... То ли сказалось дикое, нечеловеческое напряжение от этих двух сумасшедших дней, то ли он просто устал физически, а тут, сидя в уютном кресле, внезапно размяк. Но дело кончилось тем, что Нича заснул, так и не сумев посмотреть, как отец учит Соню ездить. Проснулся он от нежного прикосновения к щеке Сониной ладони. «Коля, Коль!» — шептала любимая. «Проснись, пожалуйста. Я поеду, ладно?» Нича, не раскрывая глаз, вскинул руку и крепче прижал к лицу Сонину ладошку. Ему стало вдруг так одиноко и страшно, что даже мысль об отце не принесла успокоения. Казалось, что Соня, его любимая, уезжает от него навсегда. И та пропасть, которая измеряется не в километрах, а в неведомых никому единицах, разлучит их не только в пространстве, но и в таких измерениях, после чего даже жизнь и смерть не будут иметь такого различия, как то, чем покажется им эта разлука. Но любовь, разве не выше она любых измерений? Разве может она быть измерена, взвешена, просчитана и выражена каким-либо кодом? Разве только стихами? И то весьма приблизительно. И разве, если они с Соней любят друг друга, так уж важно, где она будет находиться? За три тысячи километров, за миллионы парсеков, за пределами этой реальности или вовсе вне границ человеческого понимания? Любовь все равно останется с ними, являясь самой прочной нитью, тем самым нуль-теп-переходом, о котором так мечтают фантасты. Только связывать будет этот неразрывный туннель не тела, а сердца. И вечный фонтан настоящей любви донесет свои яркие волшебные брызги до любого уголка Вселенной, до любой части, любой разновидности бытия, где существуют те, кто любит. Может быть, этот фонтан любви и есть основное ядро программы студента — Или даже этот фонтан и есть настоящее, единственно возможная, бесконечная в пространстве и времени Вселенная, включая в себя все, в том числе и мир самого студента. Нича открыл глаза и притянул к себе Соню. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я буду всегда любить тебя». «Я тоже люблю тебя», — прошептала Соня. «Я не смогу без тебя жить. Обязательно возвращайся ко мне». «Я и так буду с тобой. Всегда. Ведь я же люблю». «Все равно возвращайся. Обязательно». «Я хочу целовать тебя». И она забросила руки за Ничину шею и прижалась к его губам своими, вмиг заставив Ничу забыть о его красивой фонтанной теории. А может, это было лишь ее частным случаем, одним из миллиардов возможных. Нича стоял, глядя вслед удаляющемуся автобусу, и боролся с огромным желанием кинуться следом, догнать, остановить эту бездушную оранжевую коробку, отнять его любимую и... И что потом? А все равно что? Оставить Соню здесь? Уехать вместе с ней? Какая разница? Если она будет с ним рядом, то не все ли равно, что именно будет вокруг? Ничто не имеет смысла, если рядом нет той, кого любишь больше жизни». И точно так же все кажется замечательным и прекрасным, если она находится возле тебя. — Ойли! оборвал вдруг он свои мысли, — отчего же ты продолжал дергаться, когда нашел Соню, когда понял, что она простила тебя? Почему не увез сразу в родной город, пусть и этой ненормальной реальности, если тебе все равно, что окружает тебя? Нет, конечно же, одной лишь любви для успокоения души было мало. Тем более теперь, когда он знал, чем может грозить миру его бездействие. Хотя, как именно ему следует действовать, Нича также не имел ни малейшего представления. Правда, теперь рядом был отец. Нича проводил взглядом ставший совсем маленьким оранжевый пятнышко, вздохнул и, развернувшись, побрел к отцу. А тот, похоже, вовсе не замечал траурное настроение сына, с гордой улыбкой следя за удаляющейся маршруткой. «Ну что?» — сказал он, дернув хвостом, когда автобус исчез из виду. «Хороший из меня учитель, а?» «Кто?» Недоуменно свел брови Нича. «Какой учитель?» «Хорового пения!» — фыркнул отец, но тут же спрятал улыбку и пихнул плечом в Ничи на плечо. да, да не ки с Все будет хардрок. Скоро вы с ней опять будете вместе! Вот увидишь!» «Ага!» — буркнул Нича. «Скоро! Когда какой-нибудь новый студент лет эдак через миллиард снова не возьмется программку написать на тему «Жили-были старик со старухой!» «Это в соне, что ли, старуха?» — снова фыркнул отец. «Вот я и расскажу, как ты о ней отзываешься». Ничи махнул рукой и опять вздохнул. «Рассказывай», — сказал он. «И расскажи, кстати, что ты сейчас собираешься делать. Лично я предлагаю идти к Хрущевке. Это, ну, центр здесь такой вирусный, сам потом увидишь. Там, кроме вирусов, сейчас находятся и два антивирусника. Я надеюсь, что еще находятся. В общем, нам в любом случае нужно к ним и решать, что делать дальше. Тоже надо вместе с ними». Отец почему-то не поддержал эту идею, даже поморщился. «Вирусы, антивирусники», — проворчал он, — «мне это и на работе надоело». «Да и кто они такие? Программные коды? Что они могут решать? Как их запрограммировали, так они и действуют. Или ты думаешь, раз я программист, то живы тут все и всех перепрограммирую?» «Да не думаю я», — воскликнул Нича, — «но ты ведь не знаешь, ты не видел Юрса и Марию Антоновну, не говорил с ними, а я видел и говорил. Они не просто куски программы». «Они живые! А Юрс вообще нас с Соней спас!» «Это волк, что ли?» — скривил губы отец. «А ты откуда, знаешь?» — удивился Нича. «Да все оттуда же. Я ведь тебе говорил, что не просто так сюда свалился. Кое в чем меня просветили. Может, и подсказали, что нужно делать?» — воодушевился Нича. «Увы!» — развел руками отец. «Тут нам самим придется кумекать. Вот я и предлагаю идти к тем, кто нам может помочь». — А я предлагаю сначала поспать, — неожиданно сказал отец. — На тебе ведь уже лица нет, да и с ног валишься. Если вдруг что, упадешь сразу. Какие там сражения с мировым злом? Кстати, я тоже не прочь покемарить. Денек сегодня не из легких выдался. И где тут кимарить? Огляделся вокруг нича, который понял, что отец совершенно прав. Еще немного, и он заснет на ходу. А приступать к столь серьезному делу, что предстояло им, следовало с ясной головой, да и с отдохнувшим телом неплохо бы. «Да где угодно», — сказал отец. «Вон хотя бы в лесу. Там мох мягкий. А диких зверей, как я понял, тут не водится». «Тут даже комаров не водится», — улыбнулся Нича. «Вот», — обрадовался отец, — «натуральный рок Красота и покой в смысле. Тепло, светло и мухи не кусают». Они направились в лес. Нашли местечко поуютней, улеглись. Неча почувствовал настоящее блаженство, словно под ним был не лесной мох, а по меньшей мере пуховая перина. Только сейчас он почувствовал, как ноет его тело и гудят ноги. Спать хотелось жутко, но тем не менее он спросил у отца. «Пап, и все-таки. Ну не мог же дядя Игорь тебя сюда отправить и ничего не подсказать. Наверняка же вы хоть что-то с ним обсуждали». «Коль», — повернул к нему голову отец, — Дядя Игорь не бог, не создатель этого мира, а всего лишь рядовой координатор. Ну, не совсем рядовой, но далеко не всемогущий и не всезнающий. Он про этот мир мог только догадываться. Ясно было лишь то, что здесь хозяева вирусы, и что люди в беде. Поэтому основных задач у нас две – уничтожить или хотя бы обезвредить вирусы и спасти людей. В идеале всех, а там как получится. А для меня главной целью было выручить тебя – но ты выручаться не захотел. Отец усмехнулся и добавил. Да я, собственно, и знал, что не захочешь. Смешно сказать, даже расстроился, когда ты вдруг так резво домой помчался. Вроде бы я как раз этого и хотел, а сердчишка то защемило. Подумал, наверное, и кого же это я воспитал? Трусы и размазню, да? Ну, где-то так. Я очень рад, что ошибся. Я тоже рад, пап, что ты у меня такой. Какой же? Настоящий. Не какой-то там программный код а самый настоящий человек». Отец почему-то вздрогнул. Ниче показалось, что он хочет ему что-то сказать, но отец резко вдруг отвернулся и буркнул. «Давай спать. Наговоримся еще».